Мишка-корешонок ворчал, оттягивая кушак под живот. Не таких укладывал, тоже невидаль. Начинать неохота, а то рассержусь я ему так дам, шапка на две соженью завьется. Степка Харнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим. — Вали, ребята! — и кончанские с криком и свистом посыпались с угроба. Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька черные уши и, наконец, все мальчики. Побежала Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел. Наши пробежали Артамонов двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежала Лешка, Нил и пять наших. Кто упал, кто лег сам со страха. Лежать его бить было нельзя. Никите стало... Хоть плачь, обидно и стыдно. Струсили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Корнаушкина, Курносова, большеротого, свехром из-под бараньей шапки. Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку и сел в снег. «Эх ты!» — сказал он. «Будя!» Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту с криком «Наши берет!», всею стеной кинулись на Кончанских наши. Кончанские побежали. Их гнали дворов в пять, покуда все они не полегли. Никита возвращался на свой конец взволнованный, разгоряченный, «Посматривая, с кем бы еще схватиться?» Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Корнаушкин. Никита подошел. Степка глядел на него из-под лобья. «Ты здорово мне дал!» — сказал он. «Хочешь дружиться?» «Конечно хочу!» — поспешно ответил Никита. Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал. «Давай поменяемся!» «Давай!» — Никита подумал чтобы отдать ему самое лучшее, и дал Степке пирочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку, бабку, налитую свинцом. — На, не потеряй, дорого стоит. Чем окончился скучный вечер? Вечером Никита рассматривал картинки в Ниве и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало. Вот нарисована стоит женщина на крыльце с голыми локти руками. В волосах у нее цветы, на плече и у ног голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами. Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять, для чего она нарисована. В объяснении сказано «Кто из вас не видал домашних голубей?» Этих истинных друзей человека. Далее про голубей Никита пропустил. Кто поутру не любил бросать зернышки этим птицам? Талантливый немецкий художник Ганс Вурст изобразил один из таких моментов. Молодая Мельза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите, один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед-охотник любуется украдкой на эту картину. Никите представила, что эта Эльза покормит-покормит голубей, и делать ей больше нечего, скука. Отец ее пастор тоже где-нибудь в комнатке сидит на стуле и зевает со скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит. Да так и пойдет, оскалясь по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое, и цвет солнца серый. Никита помусолил карандаш и нарисовал дочери пастора усы. Следующая картинка изображала вид города Бузулука. Верстовой столб, И сломанное колесо у дороги, а вдалеке дощатые домики, церковка и косой дождь стучи. Никита зевнул, закрыл Ниву.